Часть вторая. Глава первая. Обедать будешь? Он не ответил. Да и не услышал, скорее всего. Таня подошла к столу, за которым он сидел и постучала пальцем по его наушникам. Алик обернулся к ней и сдвинул наушники с левого уха. «Что?» — спросил он. «Обедать пора», — повторила Таня. «Обедайте. А ты?» «Я не голодный». «Чем ты сыт, интересно?» — хотела спросить она. Но не спросила. «Может, в магазине что-нибудь украл, потому и есть не хочет». Это опасение сидело у нее в мозгу всегда и время от времени обострялось. Алик вернулся из школы полчаса назад и сразу поднялся к себе в комнату. В бывшую Венину комнату. Есть не хочет, уроки не делает. В наушниках долбит музыка, способная вышибить мозг. Перед носом экран, на котором застыла на паузе какая-то стрелялка. Все это повторялось изо дня в день, вот уже целый месяц. И что с этим делать, Таня не знала. Она и представить не могла, что так будет. Ожидала, что возникнут трудности с учебой, школа-то на соколе непростая, что хамить он ей будет, была готова тоже, но что вот так станет ее сторониться. Даже за стол ведь с ней не садится. Утром проскальзывает в кухню, пока она не спустилась вниз, а обед ест поздно вечером, когда она смотрит фильм в большой комнате или читает в своей, лёжа уже в кровати. Хоть разогревает сам и то хорошо». В школе приемных родителей рассказывали. Детей после детдома приходится не только суп учить разогревать, но и объяснять, что можно самому брать еду в холодильнике. «Когда проголодаешься, скажи». Он ничего на это не ответил. Надвинул наушники обратно, повернулся опять к экрану и снял стрелялку с паузы. Таня спустилась в кухню, выключила огонь под кастрюлей. «Что делают в таких случаях?» Все перепробовала. И не то чтобы он ее не слушался. Что она скажет, то выполняет без разговоров. Но так выполняет, как стойкий оловянный солдатик. И оловянными же смотрит глазами. Во всяком случае, на нее. На все вопросы отвечает тремя словами. Предложил сходить в кино на новый блокбастер. Пошел, сидел, как кол, проглотив, даже к попкорну не притронулся. «Понравилось?» «Да, что понравилось?» Не отвечает. «В театр сходим?» Сходили на приключения Тома Сойера. Хороший вид спектакль. И для его возраста вроде. Тот же эффект. Куда его вести? Что с ним вообще делать? От всего этого Таня то ли отчаяние охватывала, то ли злость. Главное, почему такое? Чем объяснить? Пока Алик заходил к ней в гости на петушках, или она к нему в детдом приходила, Все как будто было нормально. Относился к ней с интересом даже. А когда, вернувшись из Парижа, забрала его, и они переехали на «Сокол»... Вот это всё. Необъяснимо. Ты в этом просто увязла. «Перестань об этом думать», — приказала она себе. «Кому будет лучше, если ты погрузишься в это с головой? Ты просто не вынырнешь и его за собой утащишь». «Ладно, сейчас все равно времени нет что-то с ним затевать». Работает с утра, домой успела заехать только, чтобы предложить ему обед. Через час должна быть у Валентины, и опоздать нельзя, потому что у Той вечером концерт, к нему и нужна прическа. Словно для того, чтобы настроение не могло улучшиться, даже незаметным образом, просто само собой, дождь, не по-майски холодный, шел уже неделю без малейшего просвета. Он сбил цветы черёмухи, распустившиеся к майским холодам. И лил, и лил, и лил, и конца ему не было. Сад, который Евгения Вениаминовна растила так любовно и умело, за 15 лет, что Таня его не видела, изменился до неузнаваемости. Когда в конце марта он вытаил из-под снега, запустение стало очевидным. Смотреть на это было невыносимо. И наскоро, расчистив сад в апреле, Таня собиралась полностью привести его в порядок в мае обновить дорожки, посадить цветы, обустроить то, что Венина мама называла на немецкий манер Терекке — «травяным уголком». Большое тележное колесо, между спицами которого Евгения Вениаминовна сажала пряные травы, совсем ушло в землю. Таня с трудом его отыскала. Она вспомнила, как нравилось ей выходить по утрам в сад и срывать тимьян, кервель, эстрагон или базилик, а потом — угадывать их вкус в замысловатых блюдах, которые готовила Венина мама, и решила, что Алику это понравится тоже, а потому они обустроят реки вместе. Обустроили. Ладно. Все равно дождь льет. Можно думать, что ничего пока не сделать из-за дождя. А что будет, когда он все таки прекратится, лучше не думать вовсе. Валентина была певицей. В Большом театре карьеры не сделала, но унывать по этому поводу не стала. Видимо, не такой великий у нее был талант, чтобы ей стоило приходить в отчаяние от недостатка славы, а стала петь в небольшом ансамбле и очень даже успешно. Во всяком случае, в 50 лет отказывать себе в чем либо ей не приходилось. Машину меняла раз в три года, отдыхала на Майорке, одевалась в Милане и к 8 марта покупала себе в подарок духи в Париже. Сын у нее был взрослый и жил в Испании. Замуж она не выходила никогда, и, глядя на эту цветущую женщину, можно было подумать только одно — и правильно делала. Таня именно так и думала. Валентина впервые пришла к ней 15 лет назад, когда Таня ещё студенткой работала в салоне «Баттерфляй» на «Патриарших». Первая же прическа в стиле «Бидермайер» которую Таня сделала ей к новогоднему концерту, Валентине понравилось, и она стала ходить к ней постоянно. Сначала в Баттерфляй, потом в маленький салон, который Таня открыла на Мясницкой. К тому времени, когда арендную плату в центре, а потом и по всей Москве сделали такой, что держать салон было уже не только невыгодно, но и просто глупо, Таня стала ездить на дом, и Валентина осталась в числе ее постоянных клиентов. «Ты сегодня грустная какая-то, Танюш», — сказала она, глядя в трёхстворчатое зеркало, перед которым Таня делала ей прическу. «А вот подожди, сейчас повеселю. Знаешь, где я была? На Бали?» Надолго ездили. Таня постаралась изобразить интерес к очередному Валентининому вояжу. Ей совсем не хотелось, чтобы та стала расспрашивать, от чего она не невесёлая. «В том-то и дело. На один день. Вернее, на три часа. Как это удивилась Таня. Ей в самом деле стало интересно. А вот так. Подрядили нас попеть на дне рождения у чьей-то подруги. Как раз на Бали. Гонорар обещали хороший. Репертуар на наш вкус. Попросили только, чтобы было душевно. Душевного у нас как грязи, почему нет? Вылет задержали. В полете сплошная турбулентность. В аэропорту, когда прилетели, никто не встречает. Администратор машину сам нашел. Едем усталые, гадаем. Не удастся ли перед концертом часок отдохнуть? Приезжаем на виллу. А там полное безлюдье. Гробовая тишина. Ни гостей, ни хозяев. Мы, естественно, нервничаем, озираемся. «Ау!» кричим. Прямо «ау!» Пока Валентина рассказывала, Таня сплела из ее волос жгуты и начала их укладывать. Выглядело это нарядно и современно. Валентина любила укладку со жгутами. Говорила, это ее молодит. Но не превращает в старую дуру — которая на шестом десятке пытается выглядеть девочкой. «Буквально», — ответила она, — «кричим, хозяева, ау!» Наконец является к бассейну хозяин. Заспанный, морда мятая, перегаром разит, трусы до колен. Или, может, шорты для плавания, я не приглядывалась. А вы спрашивает, кто такие? «Вот это номер!» Администратор начинает объяснять. «Вы нас пригласили выступить. Зачем?» И смотрит, как баран на новые ворота. «У подруги ваши день рождения». У какой тьфу ты! Да я же ее выгнал, шалаву!» «И что нам теперь делать?» — администратор интересуется. «А ничего, — говорит, — летите обратно». Достает из кармана. все таки это шорты были, не трусы. Пачку долларов. Сует администратору. «На билеты, — говорит. И живее, живее давайте. На вечерний самолет как раз успеете». «И что?» — скалывая жгуты рубиновыми заколками, спросила Таня. «И ничего?» Успели на вечерний самолет. Гонорар тю-тю. Ну, хоть за билеты вернул. Мог вообще пенками выгнать. Вот так, Танюша. Я грешным делом думала, это прошло уже. Что это? Таня приколола последнюю рубиновую розу и полюбовалась своей работой. Скотство это, ответила Валентина. Я понимаю, в 90-е. Глаза у них разбежались, не знали, куда деньги девать. Негде было научиться. Но теперь-то, К артистам, как к собакам. По второму кругу у них пошло, что ли? Не знаю, сказала Таня. Только эти уже не от богатства на стенку лезут, по-моему. А от чего? От безнаказанности. Она пожала плечами. Они же чиновники все. Кто им что сделает? Макияж какой, Валя? Смоки, айс к рубинам не подойдет. Давай с эффектом лифтинга, сказала та. В прошлый раз ты из меня просто майскую розу сотворила давай опять то же самое. Хорошо, что разговор ушел от Таниной печали, пусть даже и в такую вот безнадегу. Когда пришлось закрыть салон на Мясницкой, и Таня впервые поняла, что впереди у нее только унылое убожество, ни дела своего, ни будущего, ничего, она полночи проплакала. Когда стояла у себя на балконе, глядя, как разлетаются в тушинском небе блестки крымского салюта, то думала, что завтра уже продаст квартиру и уедет, куда глаза глядят. Лишь бы ноги унести, пока не поздно. Ведь понятно же, чем все это кончится. А теперь ездит по домам, на кусок хлеба зарабатывает, знает, что никуда ее малый кусок не денется. А о будущем думать нечего. Надо жить одним днем. Да и вообще ни о чем, кроме своего куска, лучше не задумываться. Сидеть в своей коробочке. Она и сидит, привыкла все привыкли. Веня иногда заезжал за ней к концу ее занятий в колледже, и они куда-нибудь шли вдвоем в театр или картины смотреть. Таня любила эти походы с ним так, что сердце колотилось от счастья. И не спектакли даже, не картины, а те минуты, когда возвращались домой, и он отпускал машину на Ленинградском проспекте. Шли по «Соколу» пешком, Останавливались на звездочке, сидели в беседке, разговаривали. В один из таких вечеров он сказал «Я с работы ухожу». Как это удивилась Таня. Его работа вызывала у нее благоговение. По утрам за ним приезжала чисто вымытая машина с шофером. Вечерами, бывало, приходили люди, которых она видела по телевизору, разговаривали о чем то в его кабинете или выпивали в большой комнате на первом этаже. И тогда шутили с Таней, которую он звал за стол тоже. И хоть работал он слишком уж много, в выходные даже, зато и деньги были хорошие, и, как Таня догадывалась, почтений. С чего ж такую работу бросать? — Вот так, — ответил Веня. — Смысла больше не вижу. — В работе? — В работе с новым президентом. — Так президент же вроде старый, — удивилась Таня. — Может, пропустила, как нового выбирали? Политикой она не интересовалась вообще, тем более учеба в колледж дизайна оказалась такая интересная, что дух захватывала. Но все-таки нового президента заметила бы, наверное. Будет новое в ближайшее время, сказал Веня, и я этому способствовать не хочу. Почему? Потому что последствия будут самые тяжелые. Для тебя последствия, насторожилась Таня. До сих пор ей, бывало, снилось. Веня стоит перед озверелой толпой, кровь течет по его лицу, капает на белую рубашку, а он говорит, что прощения ему просить не за что. Еще не хватало, чтобы опять такое. Для страны будут последствия, сказал он, на долгие годы вперед, может быть, необратимые. А, Таня вздохнула с облегчением. Но про страну-то чего тебе думать? Да, усмехнулся он. И про что же ты мне предлагаешь думать? Про себя, уверенно ответила Таня. Что для тебя хорошо, то и делай. Здравость твоего мировоззрения, конечно, радует, вени улыбнулся, и Таня заулыбалась тоже. Правильно, сказала, значит. Но ума в такой здравости мало, закончил он, не говоря уже о совести. Она тут же поникла. Мы что, лакеи? очень он видно рассердился. «На нее что ли? Пусть баря что хотят, то и воротят, а нам до их резонов дела нету. Мы будем циничным образом иронизировать над всем, что не относится лично к нашим великим особям, а относится к большому человеческому целому». «Отвратителен этот дешевый снобизм». «Не знаю», — растерянно проговорила Таня. «Я про это вообще не думаю». «Про что ты, интересно, думаешь?» — хмыкнул он. «Про что все про то и я?» — пробормотала она и выпалила. «Про счастье! Про что же еще? Веня вгляделся в ее глаза, в ее лицо. Красное, наверное, стало от волнений. И сердитая морщинка у него на переносице разгладилась. «Ну да», — сказал он. «Действительно, про что же еще? Не заглядывать дальше собственного счастья. Это правильно, конечно. «Но что?» — спросила она. «Что не так, скажи!» Все так, он пожал плечами. Вернее, это было бы так, если бы было возможно. А разве невозможно, не отставала она? Почему? Потому что не бывает счастья под одеялом. Хотелось бы, но не бывает. «Пустил бы ты меня к себе под одеяло», подумала Таня. Тогда поузнал, бывает или нет. Но вслух... Ничего не сказала, конечно. Вздохнула только.